Глава 20. Догадки и загадки. Можно ли было извлечь из ноосферы что-то помимо сенсорных данных о материальном мире? И если да, то каким образом? Этими двумя вопросами я задавался, продолжая разыскивать свои пределы по дороге во все то же закрытое на ремонт крыло Академии. После сотни километров круговое, так сказать, сканирование отнимало неимоверно много сил и времени, и до условного космоса я таки дотянулся. Из этого следовало, что даже если ноу-сферу порождают людские разумы, то она сама простирается заметно дальше. По-хорошему, стоило взглянуть в космос километров так на 300. Но я не торопился, опасаясь даже не инсульта. Мой мозг уже едва справлялся полчаса назад, наградив меня усиливающейся соответственно росту нагрузки мигренью. А чего-то менее понятного и прогнозируемого. Если у ноу-сферы есть границы, то попытка выглянуть сильно за них может спровоцировать некоторое дерьмо теоретически, как и манипуляции с единой псионикой собствен, Но с последним я хотя бы понимал, что угроза сугубо физическая, а совсем что касается разума было сложнее. К счастью, в салоне автомобиля я находился в гордом одиночестве, ибо Ворошилов так и оправдал свою высокую должность, сославшись на занятость и отсутствие нужды со мной нянчиться, а мордоворотов телохранителей я сразу сгрузил во второе авто, следующее за моим нынешним транспортом по пятам. Не то чтобы они сильно бы мне мешали, сидя напротив, но текущую износ объекта кровь точно не оценили бы. Я и сам был сильно недоволен своими физическими ограничениями и проявлением он их в моменте напряжения. Так чего уж говорить о реакции остальных. Так или иначе, но эксперименты с ноосферой пришлось приостановить ради сохранения товарного вида морда лица, крайне ценного для трона Псион. Меня то бишь. Бледнота, кровища и мигрень еще никого не красили. Вот я и решил передохнуть. В каком-то смысле. Со стороны психики мне хватило и объективной минуты, но мозг так быстро приходить в себя не спешил. Пришлось в кои-то веке отключить ускорение наедине с самим собой, прислонить лоб к стеклу, закрыть глаза и погрузиться в такое непонятно приятное состояние покоя. Не сон, но полное отсутствие мыслей, коем я себя не баловал уже черти сколько времени. Последний раз я ни о чем не думал после того, как напоролся шаурмой у того ларька, и продлилось это ровно до появления Хельги. Теперь же дел стало кратно больше, а свободного времени меньше. Я даже пару раз пожалел о том, что вообще решил особо не скрываться, ибо темпы моего развития по большей части опирались все-таки на работу с самим собой. Тренировки и чужие наставления форсировали процесс. Но много ли я от этого выигрывал? оказавшись под прицелом у черт пойми каких сил и потеряв возможность спокойно наслаждаться юностью. Впрочем, ошибочное решение это все еще решение и опыт. Да и я таки мог воспользоваться некоторыми преимуществами, которых в ином случае у меня бы просто не было. Плюс судить об эффективности обучения по нескольким дням было попросту преждевременно, ибо, как сказал оберкомиссар, слишком мало времени было у системы, особо не раскачаешься и не поймешь, как и что со мной делать. В ином случае не катился бы я сейчас на консилиум профессионалов в лице моих наставников, которые собирались путем мозгового штурма сформировать наиболее оптимальное со всех сторон решение. Я там был нужен как раз для того, чтобы это решение и для меня было тем, что надо, а не пустой тратой времени. Руки чесались попробовать сообразить хоть что-то со своей теорией единой псионики, но я упорно сопротивлялся этому очень уж сильному желанию. Оттягивал момент, понимая, что сообразить серьезную страховку для меня с таким-то радиусом воздействия не представляется возможным. Тут как бы всего два варианта. Или я смогу сдержать любой сюрприз своими силами, или рожу черную дыру, и на планету десантируется пушной зверек масштабов солнечной системы. И хочется, и колется, и мама не велит. Но если очень хочется, то можно. Главное время найти и под землю закопаться. Решено. После сегодняшних развлечений я возьму курс на ближайший полигон и уже там попробую реализовать ряд своих задумок. Рубить с плеча не буду, но первые шаги к подтверждению или опровержению своих теорий сделать необходимо. И разлом. Мне ну очень нужно взглянуть на такой через сферу, а их как назло в округе нет и все тут. Я хмыкнул и постучался в запертое окошко в перегородке, отделяющей салон от водителя. Через пару секунд то отъехала в сторону, и я смог донести свою просьбу до человека, у которого точно была связь с верхами. А чего откладывать, если можно не откладывать? Вот и я так считаю. Я бы хотел, чтобы мне сообщили об открытии разлома где-то неподалеку. Тренирую сенсорику и хочу проверить, можно ли ощутить разлом на большом расстоянии. «Я передам, господин Геслер, кивнул мужчина, не отрывая при этом взгляда от дороги. «Что-то еще?» «Больше ничего, благодарю». Я откинулся на кожаную спинку дивана, и окошко плавно закрылось. Я вновь остался в одиночестве со своей любимой мигренью и желанием что-то делать. Энергии в теле было даже как-то слишком много, но это легко было объяснить отсутствием утренних истязаний с Троекуровым-старшим. Не факт, конечно, что я мог так быстро привыкнуть к тренировкам своей бренной тушки, но как-то объяснить энергичность надо, а этот вариант вполне подходит. Не считать же прекрасно проведенную ночь и хорошее настроение на утро за таковую. Но вот, наконец, мы добрались до нужного места, а уже через несколько минут я под сопровождением пары мужчин в штатском открыл самую обычную дверь самого обычного зала для совещаний, в котором пока находились только комиссар Белевская и Троекуров-старший. Остальных членов нашего кружка по интересам я пока не ощущал, но меня заранее предупреждали о том, что так я окажусь на месте минут за 40 до назначенного срока. Почему я здесь, спросите? Да все просто. Мне без разницы, где мучить мозги. А так были шансы пораньше начать и пораньше закончить. Кроме шуток, меня ждала моя собственная Ксения, у которой я теперь, похоже, и буду жить. Раз нового дома мне не выдали, и в бункер загонять не стали. И мои собственные эксперименты с псионикой. Так что заняться мне было чем, и помимо тренировок с учебой. Госпожа Белевская, господин Трайкуров, я сдержанно кивнул, проходя внутрь, и споро занимая свободное место за здоровенным, рассчитанным не на один десяток персон, столом. Кресла тут тоже были на загляденье, хоть и запечатанные в плотную целлофановую пленку. Никак законсервировали, чтоб не попортить во время ремонта. А тут случился геслеровский кризис. Вижу, что вы тоже решили прийти пораньше. Чтобы пораньше прийти, нужно хотя бы куда-то уйти, вздохнула девушка, под глазами которой я не без удивлений увидел наметившиеся круги. Да и сама она выглядела бледнее, чем обычно. И носом клевала, хоть и старалась этого не показывать. Но иногда наша работа требует напряжения всех имеющихся ресурсов. Я в мыслях пожалел девушку, хмыкнул и телекинезом открыл шкафчик рядом с кулером, достав оттуда пачку кофе и охапку кружек. Струя, покинувший краник кулера и закипающей на лету воды, все это продезинфицировало, а спустя минуту на стол уже опускался заваривающийся быстрорастворимый кофе. И ново тут, к сожалению, или к худу, не держали. И старался я не для себя, а для Белевской, которой определенно требовались хотя бы какие-то стимуляторы. И даже если такой кофе особо не бодрит, то щепотка заботы точно скажется на ее самочувствие в лучшую сторону. А что? Низкая мораль лишает сил, а высокая, наоборот, окрыляет. Все логично. Спасибо, Артур. Это как минимум мило, а как максимум... Комиссар Белевская стянула с головы фуражку, водрузив ту на стол, и втянула носом поднимающийся над кружкой кофе пар. «Еще и полезно. Я как-то и не подумала о том, что можно разграбить этот шкафчик. Там еще и печеньки есть, хотите? Мне чужого не жалко». «После еды будет еще сильнее тянуть в сон, так что нет, спасибо», деловито отказалась Анастасия Белевская, пригубившая кружку с кофе. «Весьма недурно для растворимого-то». — Вряд ли здесь распевали какую-то гадость, — вздохнул твой Куров, в воздухе перехватив предназначавшуюся ему кружку, тут же попробовав напиток на вкус. — На безрыбье и рак рыбы, я вам скажу. А ты, Геслер, хвались, как тебе ратные подвиги? Я вздохнул, вернув на стол уже свою чашку. — Честно? Почти никак. Если бы эти уроды не убили столько людей, я бы удовлетворения от их убийства не испытал. И то это недолго продлилось. Я говорил честно настолько, насколько это вообще было возможно. Я и правда ничего особого, кроме сиюминутного желания отомстить, тогда не испытывал. А убийство само по себе не нашло в моем разуме отклика, помимо того, что был продиктован моментом. По прошествии времени ни одобрение, ни сопротивление. Бездушная скотина ли я или право имею? А Троекуров-старший тем временем поймал мой взгляд. Слышал, что с одним из них ты встретился почти лицом к лицу а после превратил его в головешку. Я сделал хороший такой глоток, не переставая смотреть в глаза мужчины. Что, уж и тут совсем ничего? Он был врагом, так что во мне его обнуленная рожа с лопающимися от жара глазами не разбудила ни жалости, ни жестокости. Я спокойно отхлебнул еще кофе, вольготно расположившись в своем кресле на колесик. Еще бы повращаться на нем, но подумал, что это будет как-то по-детски. Белевской же наш разговор явно не понравился, так что она поставила наполовину пустую кружку на стол, недовольно прищурившись. Господин Троекуров, эта тема не лучшим образом подходит для утреннего чаепития. Мужчина с выражением вселенской задолбанности на лице и во взгляде посмотрел на девушку, отчего там мгновенно лишилась напускного недовольства. Я практически уверен в том, что психическим состоянием моего ученика не озаботилась ни одна... Троекуров проглотил так и рвущееся наружу слово. Никто не озаботился. Но развивать эту тему сейчас и правда не стоит. Да, если бы меня действительно задели отнятые жизни, то что-то вроде «это было его первое убийство» или «такое не проходит бесследно» только все усугубило бы. Но на трупы мне было решительно наплевать, если не считать своих. Их жалко, конечно, но я не умел воскрешать людей и мог лишь стать сильнее для того, чтобы подобное не повторилось впредь. «Вот и замечательно! Артур, передашь печенье?» Я поднял взгляд на девушку, и та подмигнула. Я почему-то сразу понял, что от меня требуется, сразу вернув разум к стандартной скорости мышления. Телепатический контакт установился почти моментально. А я подивился тому, что Белевская абсолютно спокойна между физическими и ментальными мирами, одинаково хорошо ощущая себя и там, и там. «У нас не так много времени, так что я буду говорить кратко». Эмоциональный фон девушки колебался между нерешительностью и уверенностью, что само по себе было странно, но в отношении слабого и малопонятного пола вполне себе объяснимо. «Я занимаюсь вопросом касательно ментального воздействия на Алексееву. Помнится, ты этим заинтересовался, не на шутку?» «Так и есть», — я сдобрил этот мысленный посыл изрядной долей холодной уверенности, которой примешалось мое искреннее удивление. «Вот вам и проблемы от работы разума один к одному с объективным временем». «Вам удалось что-то выяснить? Обстоятельства произошедшего, как и личности участников, уже известны, и я по-хорошему не должна тебе об этом говорить». «Буду должен». Я примерно понимал, чего от меня хотят, так что не стал превращать все в фарс. «Раз уж все и так понятно, то почему бы просто не сэкономить немного времени? Не факт, что госпожа комиссар не передумает. И так неясно в честь чего она решила пооткровенничать. Так что свое урвать стоит как можно скорее». А с ценой можно будет разобраться и позже. Я ведь даже примерно себе представляю, о чем она может меня попросить. Трубецкий Георгий — амбициозный юный телепат. Цель неизвестна, но он действительно хорошо все обставил, подкупив Татьяну Соловьеву, студентку из простого Люда. Дальше все просто. Эмоциональная нестабильность, поверхностное и слабое ментальное внушение, легшее на благодатную почву. Я уже хотел задать вопрос, но ответ прозвучал до того, как я вообще открыл рот. Она познакомилась с Алексеевой задолго до того, как род последних лишился всего и, по сути, исчез. Связь с твоей подругой разорвала сразу же, как у нее начались проблемы, и не вспоминала ровно до тех самых пор, пока не появился ты. И с готовностью продала Ксению стоило только появиться покупателю. Что ж, ее судьбу я для себя уже определил. Стоит еще поговорить с самой Ксенией, узнав, не нужна ли эта девочка ей самой для каких-то планов, но решение в общем и целом принято. «Ясно. Правда во всем этом меня беспокоит то, зачем это вам, госпожа комиссар?» Телепатически было очень просто сделать акцент на нужном образе, выделив ее должность и приправив ту концепциями долга и чести. Отклик последовал незамедлительно, смущение и решительность не допустить чего-то более ужасного. «Ясно. Белевская банально опасалась того, что я сам своими руками устрою такое, что куда разумнее сразу выдать причастных». В своих предположениях она оказалась довольно близка к истине, но явно воображала меня каким-то чудовищем, носящим маску опасного в меру разумного гения. Интересно, на нее так громада моего разума повлияла, на который она все насмотреться не может, или есть другие причины? Поняла, что Дубинского я довел до такого состояния намеренно? К этому выводу, учитывая события последних дней, прийти было элементарно. Впрочем, плевать. Я получил информацию и теперь вместо действительно проблемной проблемы в текущих-то условиях получил вполне себе внятную цель. Цели, если быть точнее. Но ну, о способе наказания стоит еще поразмыслить. Соловьева, ладно, с предателями разговор короткий, а вот с Трубецким. Все зависит от его целей. Так как метод он выбрал максимально щадящий, мягкий и не слишком надежный. Если это просто условно детские игры, то можно обойтись малой кровью. Ну а если нет. Что ж, мне решительно наплевать, сколь много людей меня недолюбливает и в методах наказания я стесняться не буду. Во-первых, так ты со своей зацикленностью не будешь распыляться, отвлекаясь от важных дел. Не отрицай, на все, что касается врагов Алексеевой, ты реагируешь очень резко. Я даже в реальном мире поджал губы, не найдя что ответить. Так оно и было, даже спорить не с чем. А во-вторых, у меня действительно будет одна просьба. Не сейчас, через несколько месяцев. Я исполню любую просьбу в рамках разумного. И почему мне кажется, что в этой просьбе будет фигурировать Хельга? Если это все, то нам желательно возвращаться. Где-то через пять минут сюда поднимутся наставники, так что... Мы не стали тянуть резину, разорвав телепатический контакт и полноценно вернувшись в реальность. Вернее, полноценно вернулась только Анастасия, для которой распараллеливание внимания оказалось непростой задачей. Последнюю минуту она вообще пила из пустой чашки и лишь по чистой случайности Троекуров-старший этого не заметил. Но что я успел проверить, так это потенциальную возможность чуть-чуть разогнать даже разум самостоятельно на ускорение не способный. Заметила госпожа комиссар или нет, но общались мы на 3,7% быстрее, чем текло объективное время. Я очень осторожно, буквально на сотой доли поднимал ускорение, отслеживая параметры сознания собеседницы, но проблем не обнаружил. Будет забавно, если тем самым я подтолкну ее к освоению этого навыка. Но вряд ли сие выйдет с первого раза. Тут систематический подход нужен, и разница не в 4%, а хотя бы в пятеро больше. 20% ускорение вполне реально ощутить, почувствовать потерю и попытаться вернуть утраченное. Подсознательно или сознательно, не суть важно, работать сможет и то, и то. Но тут еще стоит определиться, нужно ли мне экспериментировать именно с Белевской. С одной стороны, она мне нравилась как человек. Вон, даже помочь решила. Хоть и не без выгоды для себя. А с другой, как бы мне не стать тренажерным залом для телепатов, если мои безобидные эксперименты вылезут наружу. Так или иначе, но сейчас на этаж поднялись бодрые старики, могущие задать жару даже матерым псионам помоложе. И я, примерно себе представляю, в каком виде будет проходить диалог, уже настраивался на нужный лад. Лишь бы все прошло без эксцессов, и я смог дорваться до полигона и экспериментов уже с единой псионикой. А ведь если прислушаться к самому себе, то количество экспериментов в моей жизни подозрительно велико. Осталось только начать экспериментировать с готовкой и попутно научиться готовить что-то, кроме пельменей и жареной картошки. И постелью, чтобы был полный комплект. А что, эксперименты с людьми? Чек с псионикой, чек с телепатией, чек с ноосферой, чек... О, можно еще начать неоправданно рисковать и перестраивать тело биокинезом на предмет повышения выносливости нервной системы в целом и мозга в частности. Но сначала мне нужно найти кирпич. Зачем? Удариться об него головой, чтоб крыша окончательно протекла. Как же иначе? Но шутки шутками, а разговор предстоял серьезный. Впрочем, что вообще мешало мне заняться экспериментами с ноосферой? правильно ничего так что действуем а там будь что будет не ядерными бомбами же я жонглирую в конце-то концов